Глава 34. Компрометирующее предложение. Следующие выходные мы проводим вдвоём, я настаиваю, заявила Миша, стоило мне добрасти до его номера и закрыть за собой дверь. Я вгляделась в его бледное лицо и заметила небольшой шов над бровью. Новиков устало присел на постель, но тут же снова поднялся. Ложись, зачем ты встал? належался, пробурчал он. Ты слышишь, о чём я говорю? Конечно, я подумаю об этом, Миш. Время ещё есть, тихо ответил я, не желая его расстраивать. Время на ответ у тебя не больше 5 минут, милая. Милая, ну пусть так, только не котёнок. Почему всего 5 минут? осторожно уточнила я. Мне нужно успеть подготовить почву. Какую почву, Миш? Не понимаю. Чтобы тебя туда допустили, необходимо уладить формальности. Куда допустили? так раздражённо произнёс он. Давай по порядку. Я молчики вынула. Первое: завтра после завтрака мы уезжаем. Мы куда? Домой, ко мне. Завтра воскресенье. Нас ждёт семейный обед. Я не могу его пропустить, это традиция. Утром за нами заедет сестра. Я с ней уже созвонился. Я раздумывала, как ему сообщить, что поехать не смогу. Должен же я представить тебе родителей мы сестре в новом качестве, как их новую родственницу. Миша, Юля будет здесь завтра ближе к полудню. Будь готова, не заставляй нас ждать. Дай мне сказать. Послушай, там в ресторане я же не давала согласия на твоё предла. Ты просто не успела, дорогая, перебил он. Я применил приём форсажа. Он принёс результат. Кольцо у тебя на пальце. Чёрт, кольцо. Надо же как-то об этом сообщить. Послушай, начала я осторожно и замолчала. Но давай будем честны. Ты надел мне кольцо только потому, что я отвлеклась на разговор с дедом. Предложение мне ты не делал, просто воспользовался моментом. Я так и не решилась сразу сказать о потеряшке. Тупо оттягивала время. Что значит воспользовался моментом? Ты мне отказываешь? Я да, понимаешь, принялась лепетать я, одновременно обдумывая, как сказать о том, что случилось с кольцом. Не знаю, что сбрело тебе в голову после того идиотского поведения в ванной, но я своих решений не меняю. Послушай, зачем усложнять? Нам лучше остаться друзьями. Ну разве плохо нам было в этом качестве, друзьями? переспросил он. Нет, милая, обратного пути у нас нет. Как это понимать? Я не отступлю, и хочу, чтобы ты это запомнила. Остаться друзьями самое лучшее, что мы можем сделать, миш. Предприняла я еще одну попытку достучаться до него. «Мы разные. Мы не подходим друг к другу. Ты давишь на меня. Мне это не нрав...» «Не тупи!» — прервал он меня. «Тебе же понравилась моя жесткость. Там, в ванне...» «Что? При чем тут это? К тому же это неправда». «Не спорь. В твоих глазах я тогда увидел желание». «Какое желание! Мне было страшно, Миш!» Очень жаль, что этого ты не заметил. Заметил, но страх прошёл, как только я выдернул себя из воды. Он сменился отчаянием и безысходностью. Мой голос снова стал сиплым и тихим. Не хочу больше об этом говорить. Мне надо идти. Я развернулась и даже успела сделать несколько шагов к двери, но остановилась, услышав: "Я не закончил". Это было сказано абсолютно другим, незнакомым мне голосом, каким-то голухим и скрипучим, как старая телега, несущаяся по бездорожью. Вздрогнув, я обернулась и наткнулась взглядом на его чуть склоненную спину. Голова его была опущена, он обхватил ее руками. — Что с тобой? — приляг. — Я позову врача. Я кинулась было к двери, но он остановил. — Стой! Это лишнее. Какое-то время мы простояли молча. Я замерла, уставившись на закрытую дверь, потом медленно развернулась к нему лицом. Он стоял спиной ко мне и тёр виски ладонями, затем опустил руки и повернулся ко мне лицом. "В следующую субботу", заговорил он уже привычным мне голосом, "мы идём в один закрытый клуб. Там ожидается нечто грандиозное". Он вдруг повеселел и даже заговорщически мне подмигнул. Моя в клуб? растерянно переспросила я. Почему ты принимаешь решения, не посоветовавшись со мной? Смейся. Так будет всегда, отрывисто бросил он. Теперь по клубу. Он специфический, но не волнуйся, я буду рядом и сделаю всё, чтобы тебе там понравилось. По моей напряжённой спине пробежали неприятные мурашки. Вдруг стало зябко и очень неуютно. Захотелось вернуться в свой номер и с головой забраться под одеяло, но я продолжала стоять недалеко от двери, борясь с желанием хотя бы обхватить себя за плечи. Ни в коем случае не показывай противнику своего страха. Ты не должна выглядеть слабой, иначе тебя воспримут как жертву, а это недопустимо. Это табу, понимаешь? Вспомнился совет психолога. Полная конфиденциальность, ухватила я слова Новикова и сфокусировалась на его лице, напряжённом, сосредоточенном, холодном. Он теперь стоял рядом и смотрел прямо мне в глаза. Я видела его неравномерно расширенные зрачки и удивлялась тому, что не заметила, как он успел подойти ко мне так близко. Полная конфиденциальность, повторил он. Конфиденциальность. Меня раздражает твоя привычка повторять мои слова без разрешения, без разрешения и постоянно переспрашивать. Прости, прошептала я, наблюдая, как бьётся жилка у его виска. Избавься от этого, прозвучало резко, как приказ. Я молча кивнула, заметив, что он ждёт моего ответа. Конфиденциальность состоит в том, продолжила Миша менторским тоном, что имена гостей неизвестны, вернее, известны лишь организатору вечеринки. Для всех остальных они засекречены. Каждый приглашённый придумывает для себя псевдоним. Лица всех будут скрыты под масками. В общем, я предлагаю тебе поиграть. Поиграть во что? — В очень интересную игру, но для начала продумай костюм. Полагаю, тебе подойдет образ женщины-кошки. Меня передернуло. — Не нравится? — Жаль. — Хорошо, разрешаю выбрать на твое усмотрение, но образ, который ты изберешь, должен быть полной противоположностью твоего реального. Создай себя новою, милая. Удиви меня. — Противоположностью реальному? — Да. Как истукан повторила я, рискуя вызвать его гнев: "Что ты имеешь в виду?" "Клуб, в который я тебе предоставлю доступ, уникален, дорогая", сказал он совершенно другим тоном, как радушный хозяин, зазывающий к себе дорогого гостя. Я аккуратно выдохнула и попыталась улыбнуться. "Чем же там ты сможешь воплотить свои самые смелые фантазии?" Он вдруг рассмеялся громко, задорно, как ребёнок. Переход от хмурой сосредоточенности к безудержной радости был таким быстрым и настолько разительным, что я отаропела. "Фантазия", прошепталася шум голосом, и спросила, заметив, как загорелись его глаза: "Ты говоришь о сексе? А нём тоже?" Но не только, я позволю тебе сыграть роль, на которую в реальной жизни ты бы никогда не отважилась. Позволишь мне? переспросила, не зная, как реагировать на всё это странное предложение, не думая, что это хорошая идея и не думая, что она мне подходит. Не строй из себя недотрогу, не разочаровывай меня. Я никого из себя не строю. Я знаю, что ты не такая, какой хочешь казаться. Вижу твой потенциал, он огромен, дорогая, но ты слишком закомплексована, закрыта, и этот клуб твой единственный шанс избавиться от зажатости, обрести свободу, понимаешь? Там ты получишь шанс покончить со своей фригидностью. Так ты считаешь меня фригидной? Прости, но это факт, заявил он. И не стоит обижаться. Только что ты говорила о моём великом потенциале, и вдруг заявляешь о ригидности? Тебе ли не знать, что это заболевание, а не манера вести себя? Ты права, в твоём случае ещё нет окончательного диагноза. Успокоила она. И несмотря на мою, хмм, э непотверждённую пока ригидность, ты готов на мне жениться? усмехнулась я. «Зачем идти на такие жертвы, Новиков?» Я назвала его по фамилии, пытаясь перехватить инициативу в этой беседе, давно вышедшей за рамки, которую старательно выстраивала в нашем с ним отношении. Начиная с сентября я по кирпичику возводила стену между нами и укрепляла границы дозволенного. Он ни в коем случае не должен был их переступить. Наши отношения должны были оставаться не более чем приятельскими, но всё пошло наперекор моему плану. Как же так случилось? Мысленно недоумевала я. Почему я стою перед ним сейчас? Я обсуждаю собственную сексуальность. Он не тот мужчина, с которым я должна была это делать. В чём я допустила ошибку? В том, что позволила ему допустить мысль о том, что он должен меня опекать? Почему нет? Снова послышался голос моего напористого собеседника. А что воно? Ах, да, о моей мнимой frigidности. Почему ты меня не слушаешь? Ты ошибаешься, оспорила я, стараясь говорить спокойно, чтобы голос звучал ровно. Я задала тебе вопрос, И внимательно слушаю ответ. Что ж, я готов помочь тебе избавиться от комплексов, только не нужно строить из себя оскорблённую невинность, тебя не идёт. Спасибо, конечно, но не нужно меня переделывать. Я такая, какая есть и другой не стану, ответила я, старательно демонстрируя уверенность в голосе. Очень надеюсь, что получилось, и собеседник не заметил нахлынувшего на меня страха. Как это не нужно? Мне же с этим жить, усмехнулся он и добавил: Подумай, дорогая, знаю, ты любишь заморачиваться рефлексией, но сейчас у тебя нет на это времени. Итак, каков будет твой положительный ответ? Давай перенесём этот разговор на завтра, Миш. Я не вижу логики в твоих словах. Мы оба плохо себя чувствуем. Я сделала несколько шагов назад и упёрлась спиной о дверь. Трусиха, усмехнулся Михаил. В два счёта он преодолел спасительное расстояние и обхватил меня за талию. Его лицо теперь было так близко от моего, что я отчётливо различала странные вспылохи в глазах цвета кофе, в глазах с потемневшими до угольно-чёрного зрачками, один из которых практически полностью наложился на радужку, так что от неё остался лишь тонкий ореол. В нос ударил запах лекарств и чего-то сладковатого. Где моё кольцо? услышала я. Вздрогнув, взглянула на свои исцарапанные кисти рук, которые выставила перед его грудью, растопырив пальцы. Он ухватился за мою руку, безымянный палец, который ещё недавно стягивал его кольцо. Я поморщилась от боли. Потеряла там на горе. Сквозь ударом молотом в собственной голове я едва расслышала собственный дребезжащий голос. Послушай, давай потом, взмолилась я и попыталась освободиться от плена его рук. Свободной ладонью я попыталась нащупать ручку двери за своей спиной, не получалось. Лицо перед моими глазами дёрнулось, стало вдруг нечётким и отплыло чуть в сторону. Но они не мели. Ещё немного, и они подогнутся, и я сползу к полу. От осознания такой перспективы даже дыхание перехватило. Почувствовав цепкий захват за плечи, я окончательно отчаялась, потому что это были настоящие тиски, крепкие, словно железные, не вырваться, не сбежать. Внутри меня зародилась паника, знакомое ощущение липкого страха и безысходности, мутившее меня уже на протяжении полугода. Ком в горле не давал возможности вздохнуть полной грудью. Всё, как в тот памятный вечер. Отпусти меня, то ли шепчу, то ли мысленно молю бывшего друга. Но захват становится крепче, и я окончательно теряю связь с реальностью. В уши врывается знакомый шум ливня. Сила его нарастает секунда за секундой. И вот он уже дико бьет по барабанным перепонкам, рискуя разорвать их в клочья. Этот приступ уже третий по счету за последнее время. Перед глазами всплывает будоражащая картинка. Словно голограмма, слегка мерцая, она навязчиво парит в пространстве между нами и постепенно наполняется красками, окончательно унося меня вверх. В тот вечер, сквозь грохот дождя, я слышу крик Алисы. Она совсем рядом, в одной комнате со мной. Я вижу, как лежу на полу. За окном той злополучной комнаты хорошо заметно огромное дерево, с которого я не спускаю глаз. Его ветви раскачиваются на ветру, а бесчисленные листочки дико содрогаются под неожиданно сорвавшимся ливнем. Сквозь слезы я фокусирую взгляд лишь на одном из них — самом крупным. Мне кажется, он находится ко мне ближе всех и трепыхаясь под крупными тяжёлыми каплями, совсем выбился из сил, так же как и я. Я даже начинаю физически ощущать холод и тяжесть обрушивающихся на лист капель. Мне больно под их пудовым весом, мокро и очень холодно. Замечаю, как лис срывается с дерева и летит вниз, и кричу: "Куда ты?" Меня жутко трясёт. Или трясут. Чувствую, как хлещет вода по лицу. Больно. Щеки горят. Что это? Пощёчины? Пытаюсь понять я. Раздаётся странный щелчок. Он такой громкий, просто оглушающий. Чувствую, как начинаю опрокидываться на спину и недоумеваю, как я могу падать, если уже лежу на полу. Кто-то ловко подхватывает меня. Слышу знакомый низкий голос. Всё хорошо, я не дам тебя унести. Делаю глубокий вдох и шумно выдыхаю. Становится немного легче. Это всего лишь дождь. Успокаивай себя и неизменно добавляю: он прекратится, как только я досчитаю до 3. Делаю ещё один глубокий вдох, выдох и начинаю считать: Установка срабатывает. Дождь в ушах стихает. Голограмма с деревом в окне меркнет и мелкими кубиками осыпается вниз, открывая мне вид на лицо со сканирующим взглядом зелёных глаз. Лицо это отворачивается в сторону. Взгляд его обладателя становится не добрым, острым, режущим. Теперь зеленоглазый смотрит не на меня, но куда? Я вглядываюсь в его профиль, И замечаю знакомый шрам у виска.